Первые дни, подобно музыкальной мелодии, которая впоследствии будет сводить нас с ума, но которую мы ещё не улавливаем, мною вовсе не были восприняты те особенности стиля этого писателя, которые мне суждено было так страстно полюбить. Я не мог оторваться от романа, за чтение которого принялся, но мне казалось, что я увлечён только сюжетом, подобно тому, как в первом периоде любви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 и сообщали ему подъём. И в эти как раз моменты он принимался говорить о не сбыточной мечте жизни, о нескаемом потоке прекрасных видимостий, о бесплодных и сладостных муках познания и любви, о волнующих ликах, навсегда благородивших величевые и пленительные фасады наших соборов, выражал целую философию для меня новую при помощи чудесных образов.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 что я нахожусь в присутствии идеального куска прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, к которому вся аналогичные отрывки, теперь смешавшиеся с ним, сообщили своего рода плотность и объём, как будто расширявшие пределы моего собственного разума. Я был далеко не единственным поклонником Бергота. Он был также любимым писателем одной очень начитанной подруги моей матери.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 либо в своих позднейших книгах, когда ему случалось выражать какую-нибудь великую истину или упоминать о каком-нибудь знаменитом соборе,